о попытке похищения Пия XII. В июле 2016 года в британской газете Daily Mail появилась статья о плане Гитлера похитить римского папу Пия XII. С этой целью предполагалось в столицу Италии направить элитный отряд СС, который обязан был доставить понтифика в Германию. При этом автор газетной публикации сослался на материал из официального еженедельного издания Ватикана в нем приводятся документы из архива Антонио Нагара, отец которого, Бартоломео Нагара, одно время являлся директором музеев Ватикана. Так вот, Нагара-старший однажды составил подробную записку, в которой описал планы гитлеровцев похитить понтифика. О Бартоломео Нагара, о предполагаемом похищении, в свою очередь рассказал Джованни Баттиста Монтини, который в годы войны работал в государственном секретариате Ватикана, а позже был избран папой Павлом VI. Именно как-то ночью в конце января или в начале февраля 1944 года Монтини посетил Нагара-старшего в его служебной квартире в Ватикане. Джованни Батиста и выложил Нагара информацию, которую он получил из надежного источника в США, а также от британской военной разведки. Речь в данном случае шла о тайном плане Гитлера арестовать и депортировать святого отца. Причем дело предполагалось обставить так, как будто Пия 12 необходимо было вывести из Ватикана ради спасения его же жизни. В 1954 году Бартоломео Нагара скончался, а спустя 60 лет в 2014 году не стало его сына Антонио. И только после смерти Нагара-младшего отцовская записка о планах депортации понтифика была найдена, а затем чуть позже и опубликована. Что же касается деталей похищения Пия 12, то за проведение этой операции отвечал лично генерал СС Карл Вольф. Разговор с Гитлером по этому поводу произошел 13 сентября 1943 года. Сама же операция была запланирована на 1944 год. Как впоследствии рассказал сам Вольф, фюрер поручил ему особую миссию. «Вы не должны ни с кем обсуждать это, пока я не дам вам на это разрешение. Только рейхсфюрер Гиммлер знает об этом. Понимаете?» — предупредил Гитлер Вольфа. «Я хочу, чтобы вы и ваши войска как можно скорее заняли Ватикан, чтобы защитить документы и культурные сокровища, а папу и Курию вывести на север. Мне не хотелось бы, чтобы папа попал в руки союзников и подвергся их политическому давлению и влиянию. Ватикан и так уже шпионское гнездо и центр антинацистской пропаганды. Однако осуществить план команде Вольфа не удалось. Но намного раньше, еще в 2005 году, британская ежедневная газета «The Guardian» также опубликовала материал о планах нацистов похитить Папу Пия XII. Вот что сообщалось в издании об этой операции. За несколько недель до того, как в ночь с 4 на 5 июня 1944 года нацистские войска под ударами наступающих армий союзников были вынуждены оставить Рим, Адольф Гитлер дал личный приказ СС похитить тогдашнего папу римского Пия XII, увезти его в Германию и запереть в замке. Итальянская католическая газета Авенира предположила, что сценарий похищения был частью более широкого плана по устранению христианства и замене его на религию согласно которой Гитлеру должны были поклоняться как спасителю человечества. Однако вместо беспрекословного выполнения приказа фюрера, глава СС в Италии генерал Карл Вольф отправился в Ватикан, чтобы предупредить Пия 12 об опасности, которая нависла над ним. Он попросил аудиенции с понтификом, чтобы проинформировать его о серьезных и очень срочных делах, имеющих отношение к нему лично. И вечером 10 мая 1944 года генерал в гражданской одежде отправился в Ватикан на встречу с папой в сопровождении паттера Панкрацио Пфайфера. А уже во время уидиенции генерал Вольф дал папе слово офицера, что он не собирается выполнять приказ фюрера, при этом добавив, что понтифики и впрямь находится в большой опасности. А в ночь с 4 на 5 июня гитлеровцы покинули Рим. Свои показания по этому делу он дал в Мюнхене 24 марта 1972 года, и до 2005 года они держались в тайне. Сначала предполагалось оккупировать Ватикан, захватить архивы и сокровища искусства уникальной ценности, а затем увезти папу вместе с папской курией ради их собственной безопасности, чтобы они не попали в руки союзников и не оказали политического влияния. Но Вольфу удалось отговорить Гитлера от этой затеи, и в результате она стала своего рода легендой. Однако до публикации Вавенира не было известно, что фюрер в 1944 году снова вернулся к этому плану и основательно занялся подготовкой к его осуществлению.